Алина Ланская. Я жена, а вы кто? Пролог. Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми, живыми или мёртвыми, случайны. Я жена, а вы кто? Лера смотрела на фигуру с тубернетку в ярко-синем вечернем платье, которая меньше минуты назад ворвалась в их с мужем загородный дом. Кто я? Огромные зелёные глаза сузились от едва сдерживаемой ярости. Кто я? Конечно же, Лера знала, кто перед ней. В светскую львицу, продюсера Галину Гурскую знали в их городе все. Яркая, энергичная, эффектная, она делала рейтинговые шоу на ТВ, появлялась во всех тусовках и считалась иконой стиля. А ещё она была официальной любовницей мужа Леры. Это тоже знали все. Ты что здесь делаешь, девочка? Так и не дождавшись никакой реакции, выплюнула Гурская: "Я здесь живу", любезно ответила Лера, мысленно воздвигая стену между собой и Гурской, с мужем. "И кто же у нас муж?" вкратчиво спросила Галина, не скрывая снисходительной улыбки. Она демонстративно оглядела с ног до головы Леру и усмехнулась, задержав взгляд на простеньком обручальном кольце на безымянном пальце. Меня зовут Валерия Михайловна Исаева. Очеканила Лера, наблюдая, как загорело идеально накрашенное лицо звезды мгновенно превратилось в восковую маску. Ну и контрольный выстрел. Я живу здесь со своим мужем Феликсом Леонидовичем Исаевым. Это невозможно, он, он не из тех, кто женится никогда. Лера вглядывалась в искажён от шока и злости красивое лицо любовницы её мужа и чисто по-женски сочувствовала ей, потому что Лера знала, какой это ад отдать любимому мужчине те самые приславуты, но точно лучшие годы жизни, а он не только на тебя не женится, так ещё и делает предложение другой. Но для жалости в сердце Леры места уже не осталось. Если Феликс Леонидович не женился на вас, это означает только одно: он не женился на вас. Бред какой-то, выплюнула Гурская, она уже немного пришла в себя, к ней вернулась привычная агрессивно-хамская манера общения. Меня не было всего месяц. Я бы знала, ты беременна, что ли? Одна из его Да нет, он бы всё равно не женился. Галина скрестила на груди руки, словно требовала от Леры подтверждения своих догадок. Наталья ж молча открыла сумочку и вынула из неё паспорт. Надеюсь, у вас хорошее зрение. Она протянула руку с раскрытым документом прямо в лицо телезвезды. Лера очень боялась, что дрогнет, тогда её страх перед этой фурией раскроется. И что это за жена такая, что боится любовницы своего мужа? Лера рассердилась на саму себя, и это придало ей уверенности. "Убедились?" холодно спросила она. "А теперь покиньте мой дом добровольно". Лера блефовала. Она бы не осмелилась позвать охрану и устроить скандал, но валять себя в грязи она больше никому не позволит, даже если Феликс после этого её саму выгонит на улицу. Но пока она его жена, никаких любовниц в их доме не будет. Только посмей Не знаю, как тебе это удалось, я выясню, но ты проклянешь тот день, когда оказалась у меня на пути девочка. Лучше сразу исчезни. Галина чувствовала себя здесь хозяйкой и точно не боялась Леру. Медленно прошлась по гостиной, провела пальцами по кожаной спинке дивана, остановилась у кресла и медленно, словно ее в этот момент снимали на камеру, опустилась в мягкое сиденье. Изящно скрестила ноги, выпрямила спину. Ну что ты застыла, детка? Она призывно улыбнулась, стоящей в центре комнаты Леры. "Давай, выгоняй меня, я жду". Исаева судорожно вздохнула, сжав ладони в кулаки. К горлу подступила противная тошнота, так всегда бывало, когда становилось страшно. А Лера была сейчас на грани. "Феликс ведь обещал, что Гурска её никогда не побеспокоит. Получается, что соврал или забыл рассказать любовнице, что теперь женат?" А Лера поверила, что у них с мужем всё по-честному. без камней за пазухой. А может, он из тех мудаков, которым по кайфу смотреть, как жена с любовницей грызутся из-за него. Да плевать. Настоящий ад ещё впереди. Это как ни странно, придало Лере силы. Она быстро подошла к креслу и, не глядя на любовницу своего мужа, схватила её кляч. В ладонь больно впились острые кристаллы, но Леру это не остановило. "Эй!" взвизгнула светская львица, но было уже поздно. Через несколько секунд её клач уже вылетел в открытое окно, аккурат в небольшую лужу, оставшуюся после дневного ливня. Пошла вон из моего дома. Негромко и без дрожи в голосе произнесла Лера: "Как я это удалось, она сама не понимала. За спиной открылась дверь, и прежде чем Исаева успела обернуться, она услышала голос мужа: "Что здесь происходит?" Гурская сориентировалась быстрее, оттолкнула Леру и бросилась к любовнику. Феликс Дорогой, я так скучала, вернулась и это недоразумение. Она махнула в сторону девушки, утверждая, что почему-то не готова. И Саев смотрел только на Леру, в его внимательном взгляде мелькнуло плохо скрыто беспокойство. Не хорошо опаздывать на свадьбу, пусть и чужие. Иди одевайся. Та в ответ молча кивнула, с удивлением ощутив, что ее уже больше не колотит изнутри. Этот мужчина, которого Лера знала меньше месяца, обладал каким-то уникальным даром воздействия. Иногда одного его присутствия хватало, чтобы мгновенно успокоиться. Вот и сейчас, проходя мимо взъерошенной Галины, она больше не чувствовала угрозы, знала, что всё будет хорошо. Кто это? Истерично зазвенел голос Гурской, едва Лера прикрыла за собой дверь. Кто это? Лера, моя жена. А-а, как же я. Лера замерла, ожидая, что ответит её муж. В коридоре никого не было, можно и подслушать без всяких там угрызений совести. А как же ты? переспросил Феликс. Для тебя особо ничего не изменится, Галь. Я по-прежнему буду финансировать все твои медиапроекты и не только их. Вот как? с усмешкой в голосе спросила Гурская. А жена твоя это проглотит? Феликс, я не. Моя жена тебя не касается. Жёстко, но не повышая голоса, Исаев отдёрнул Телидиву, и та тут же заткнулась. С ней вы пересекаться не будете. А если встретитесь, молча пройдёшь мимо. Поняла меня? Лера осторожно выдохнула. На ее напряженном лице даже появилась легкая улыбка. Значит, все-таки не мудак ее муж не станет их стравливать между собой. Но радость оказалась преждевременной. За напряженной тишиной вдруг последовал взрыв. Где-то нашел эту дешевку. Галина орала так, что ее наверняка было слышно и на улице. Я мать твою имею право знать, что происходит. Я с тобой десять лет и саев, а ты женился на какой-то малолетней шлюхи. Сколько ей? Двадцать три, двадцать пять, малолетняя шлюха? Так Леру никто еще не оскорблял. Лере двадцать шесть. Все так же негромко ответил Феликс. И она не шлюха, а теперь сядь, успокойся, выпей. На какое-то время снова образовалась тишина. Лера огляделась, но никто из персонала дома так и не рискнул приблизиться к гостиной. Она уже собиралась тихонько пойти к себе на второй этаж, когда услышала всхлипывание звезды. Десять лет, я отдала тебе десять лет. А ты женился на какой-то малуденькой сучке. Да я в 70 буду лучше неё. И Саиф ты ублюдок. Слышишь, кто ты, ублюдок? Это я, твоя жена. Я, я всегда была рядом и всё терпела. Лера вздрогнула, настолько пронзительными, полными боли показались ей слова любовницы мужа. Девушка будто себя увидела. Ещё совсем недавно она тоже считала себя женой, пусть и без росписи в ЗАГСе. Галя, тут нет благодарных зрителей. Резкий голос Исаева заставил вернуться в реальность. Выдохни. То, что ты много лет спишь со мной, не делает тебя женой. Я всегда говорил, если хочешь настоящую семью, детей это не ко мне. Но я от всего отказалась ради тебя, а теперь меня в тридцать пять на помойку. Боже, Феликс, пусть это будет розыгрыш, пранк. Эта дрянь сказала, что это ее дом, ее, а ничего, что все, абсолютно все, что здесь есть, выбирала я. Эти чертовы диваны. А стол из красного дерева на заказ из Италии, а она моя жена точка. Прими этот факт и живи спокойно, Галь. Тут голос Исаева стал заметно мягче. В постели ты меня всегда устраивала, не вижу смысла тут что-то менять. Леру будто оглушили. В горле сразу пересохло, она с трудом сглотнула и тут же поморщилась. Больно. Её муж не собирался бросать свою многолетнюю любовницу. Глупо было надеяться. Что десять лет отношений можно вот так легко разорвать, а Лера и не надеялась. Феликс сразу сказал, что у него были, есть и будут любовницы. Никакой штамп в паспорте этого не изменит, и она согласилась. Ведь их брак не по любви, а по договоренности. Очень выгодный для Леры, но почему так противно, будто в душу нагадили? Не видишь смысла ничего менять? переспросила Гурская. Серьезно? И Саев, ты думаешь, я стерплю, что ты женился? Да когда все узнают... Стоп. Ты собрался с ней идти на свадьбу дочки Титова? Услышав эту фамилию, Лера вздрогнула и поспешила наверх. Узнала она достаточно, а времени подготовиться к чужой свадьбе у неё почти не осталось. В спину ей неслись возмущённые возгласы статусной любовницы, из которых Лера сделала приятный для себя вывод: горстка не согласна быть на вторых ролях. На втором этаже было тихо, в её спальне в кресле сидела и листала журнал девочка-стилист, которую нанял Исаев. Извините, что задержалась. Ну что вы, Валерия Михайловна, мы всё успеем. Лера села перед зеркалом и прикрыла глаза. Как же с тобой вежливый и обходительный, когда есть тот, кто щедро оплатит любые улыбки. Её длинные каштановые волосы уже почти полностью были уложены в высокую вечернюю причёску, когда Лера услышала визг шин. Минуту остановила на стилисте и быстро прошла к окну. Ярко-фиолетовый Mercedes телепродюсера уже успел разогнаться и на полной скорости выехал из открытых кованых ворот. Вот и всё. Продолжим, кивнула Лера и снова прикрыла глаза. На её лице блуждала улыбка. Никакого сочувствия к любовнице мужа не осталось. В этом мире каждый за себя. Ей бы самой пережить сегодня эту свадьбу дочки Титова. А ещё через 40 минут молодая жена известного в городе предпринимателя и филантропа Феликса Исаева волнуясь предстала перед придирчивым взглядом своего мужа